Не ее взрыв, а одно только ее существование. «Он правда так думает?» – спросил Джим. Его лицо еще просветлело. «Конечно, для американца в этом не может быть сомнений». «Это ты хорошо сказал. Мы в самом деле ни одной войны в истории не проиграли. В психологическом отношении тут, быть может...» Некоторое наше несчастье мы и во всем мире, только мы одни, не представляем себе, что можно и проиграть войну. Между тем, это очень просто. Побеждали, побеждали и, наконец, потерпели поражение. Франция тоже была когда-то самой могущественной военной державой мира. Впрочем, и я уверен, что если Россия решится на войну, то она будет разбита». «Дядя, вы противоречите сами себе», — сказал, смеясь Джим. «И я тоже. Это бывает часто. Я не раз замечал в спорах, особенно в политических, что человек вдруг начинает спорить с самим собой, а не с собеседником. Быть может, это отчасти объясняется тем, что теперь в мире никто ни в чем твердо не уверен. Оттого все и изображают такую уверенность». «Правда, это глубочайшая мысль. Я один из самых глубоких мыслителей наших дней. А вы, дядя, я всегда так думал, вы удивительно нетипичны для разведчика. Они, наверное, совершенно другие. Не хочу говорить о ваших коллегах, какие они. И вдобавок, вы человек бронзового века. Очень хороший человек бронзового века. А ты теперь кто?» Я где-то читал, что у каких-то французских аристократов девиз рода одно слово. Фак. Действуй, старофранцузский. французский Теперь это мой девиз. Поэтому ты ничего не делаешь. Поэтому я ничего не делаю. Ну, допустим, я завоевал бы весь мир, как Александр Македонский. Это, верно, не так трудно, правда? Но, собственно, зачем? «Ведь Александр, завоевав весь мир, умер от тоски и скуки», сказал Джим, просматривая карту блюд. Хотя все уже было заказано, чтение карты доставляло ему большое удовольствие. «Какое изобилие, дядя! И какие вещи! Подумать только, что десять лет тому назад во Франции почти никакой еды не было, а у нас были карточки! Вы помните вид карточек?» «Да, так вы говорите, мы победим, конечно. Во всяком случае, мы победим в воздухе, решат дело атомные бомбы. Но что это значит? Это значит, что мы истребим, скажем, 50 миллионов русских, а они истребят только 10 миллионов американцев. Весело». Заметь, еще и другое. Разумеется, в первый же день войны советское правительство предложит, чтобы обе стороны отказались от атомного оружия. Это ему будет очень выгодно, так как атомных бомб у него будет всегда гораздо меньше, чем у нас. Наша промышленность гораздо мощнее, наши ученые лучше, у нас больше того, что называется ноу-хау. «Все же, повторяю, и они могут истребить несколько миллионов нашего гражданского населения, и мы это знаем. Что, если давление общественного мнения заставит нас согласиться на их предложение? Тогда как же мы победим? Способы, правда, найдутся, все же это будет тяжело, чрезвычайно тяжело». «Поэтому и по тысяче других причин надо сделать все возможное, чтобы избежать войны, все совместимое с нашей честью и с нашими интересами». «Я с тобой совершенно согласен, но убеди в этом дядю Джо. Если же война начнется, то надо будет приложить все усилия к тому, чтобы русский народ был с нами». «Это один из способов, о которых я только что сказал. Простите, дядя, это не способ, это цель. Если русский народ будет с нами, то это значит, что власть у них перейдет к маршалам, так? К кому же еще? Всех других вождей там презирает большинство населения. Это нам хорошо известно. Удержаться же у власти может только победоносный маршал».